Глава 3. Савоннийский рыцарь. Старик даёт вечеринку. Рейслен наклонился вперёд, а ни с коромоном молча обменялись взглядами и мыслями. Это был один из тех редких моментов, когда серьёзные затруднения или опасность сделали заметным их близкое родство. Китиара приходилась им старшей единоутробной сестрой. Она не нарушила бы обета, не будь она связана другой клятвой, и притом более важной, высказал Рейслен их с братом общую мысль. Что она пишет, спросил Карамон. Танис заколибался бы его, потом облизал пересохшие губы. Она служит какому-то новому господину и многочисленные обязанности не дают ей отлучиться, о чём она весьма сожалеет. Она шлёт всем нам самые лучшие пожелания и пишет, что любит. У него перехватило горло, он кашлянул. Любит своих братьев и, внезапно замолчав, он скотал пергамент. И всё. Любит братьев и кого? спросил любознательный тесельхов. Ой, И Кендер обернулся к Флинту, тот наступил ему на ногу. Потом он увидел, как покраснел Танис. "Ой", повторил Тасильхов, чувствуя, что с Морозием не то. "Вы поняли, о чём это она?" обратился Танис к братьям. "Что ещё за новый господин? Можно ли говорить наверняка, если речь идёт о Китиаре?" рыслень пожал худыми плечами. "Последний раз мы видели её 5 лет назад, здесь, в гостинице. Она отправилась на север вместе со штурмом. С тех самых пор мы больше ничего о ней не слыхали". Что же касается нового господина, я бы сказал, теперь мы хоть знаем, почему она сочла возможным пренебречь обещанием. Она принесла клятву верности кому-то другому. В конце концов, она же воительница, наёмница. Да, согласился Танис, убирая свиток в футляр, и поднял глаза на Тику. Ты сказала, были какие-то странные обстоятельства? Какие же именно? Сегодня в середине утра письмо принёс человек, который, то есть я думаю, что это был человек. Тика содрогнулась. Он был с головы до ног замотан в какие-то тряпки, а лица и так и не разглядело. Он говорил таким шипящим голосом и с незнакомым акцентом. "Передай это Танису полуэльфу", сказал он мне. Я ответила, что тебя мол нет и не было уже несколько лет. "Он придёт", сказал незнакомец и ушёл. Вот тот дедуля тоже его видел, Тик указала на старца, сидевшего в кресле возле огня. "Спросите его, может быть, он ещё что-то заметил". Тани собернулась и посмотрела на старика. Тот рассказывал сказки какому-то мальчику, мечтательно уставившемуся в огонь. Флинт тронул его за руку. Всегда идёт кто-то, кто наверняка поведает тебе больше. Та не соглянулся на дверь и воскликнул с теплотой в голосе: "Штурм!" Все, кроме Рейсли, на повернулись. Мак же снова отодвинулся в тень. На пороге стоял некто в кольчуге и латах. Нагрудник его украшала эмблема ордена Розы. Воин держался подчёркнуто прямо, между тем большинство посетителей гостиницы взирало на него в лучшем случае хмуро, ибо это был савоннийский рыцарь, а их репутация была в глазах всего севера весьма сильно подмочена. Уж что говорить, если даже у техи, лежавшей далеко на юге, достиг слух об упадке и разложении рыцарства. Те немногие, что признали в штурме прежнего жителя городка, передернули плечами и вернулись к своему пиву. Кто не признал, продолжал пялиться. В самом деле, когда в мирное время в гостиницу входит рыцарь в полном вооружении, это выглядит достаточно странно, и в особенности, если его латы были выкованы чуть не во времена катаклизма. Стурм принимал любопытные и недобрые взгляды, как нечто закономерно протекающее из его положения. Вот он поднял руку и тщательно разгладил пышные густые усы, вековечный символ рыцарства и такой же анахронизм, как его латы. Штурм, впрочем, не только с гордостью носил все рыцарские атрибуты, он в полной мере обладал и воинским искусством, которое они подразумевали. В общем, посетителям гостиницы хватило одного взгляда его спокойных, суровых глаз, чтобы само собой пропала охота хихикать или делать какие-то замечания. Рыцарь придержал дверь, пропуская вовнутрь высокого мужчину и женщину, закутанную в меха. Женщина повернулась к Стурму и, видимо, поблагодарила его. Ебонского онулса перед ней в почтительном старомодном поклоне, как и современный мир давно успел позабыть. "Нет, вы только посмотрите на них", восторженно тряхнул головой Карамон. "Доблестные рыцари и прекрасные дамы. Хотел бы я знать, где он только откопал этих двоих. Это варвары, сравним", сказал Тас. Он уже стоял на стуле и вовсю размахивал рукой, привлекая внимание друга. "Так одеваются в племени Квешу". Было похоже, что Стурм предложил варварам дальнейшую помощь, но они её не приняли. Рыцарь вновь поклонился и отошёл и двинулся через комнату с видом столь благородным и горделивым, точно шёл к подножию трона принимать посвящение от руки короля. Данис поднялся на ноги. Стурм подошёл к нему, и они обнялись. Сильные жилистые руки рыцаря дружески стиснули плечи полуэльфа. Потом, отступив на полшага, они оглядели друг друга. Стурм совсем не переменился, подумывая Станису. Разве что в уголках печальных глаз залегли новые морщинки, да в каштановых волосах прибавилось седины. Разве что ещё чуть-чуть поистёрся плащ, а на древних латах появились новые вмятины. Но густые усы, гордость рыцаря, топорщились совершенно по-прежнему, отполированный щит всё так же блестел, а карие глаза знакомо потеплели при виде друзей. А ты, оказывается, бороду отрастил, весело сказал Стурм и повернулся приветствовать Карамона и Флинта. Тика была занята у другого стола, и Тосельхов сам помчался за элем. Приветствую тебя, рыцарь, прошептал Рейстлин из своего уголка. Стурм повернулся к брату Карамона. "Рейстлин", сказал он. Макс двинул капюшон на затылок, подставляя свету лицо. Стурм был слишком хорошо воспитан и постарался ничем не выдать своего изумления, но и его глаза невольно округлились. Танис понял, что молодой Мак получал некое удовольствие, наблюдая за вмешательством друзей. "Принести тебе что-нибудь, Рейстлин?", спросил Танис. «Нет, спасибо», — ответил тот и снова отодвинулся в тень. «Почти ничего не ест», — озабоченно проговорил Карамон. «Воздухом питается не иначе». «Совсем как некоторые растения», — заявил Тосельхов, возвращаясь с Элем для стурма. «Я видел их. Они висят над землей и своими корешками высасывают воду и пропитание прямо из воздуха». «В самом деле?» — доверчивый Карамон уже смотрел на него во все глаза. «Уж и не знаю, кто из этих двоих глупей». Флинт еле удержался, чтобы не плюнуть. «Нет». Итак, все в сборе наконец. Так какие новости? Все? с туром вопросительно посмотрел на Таниса. А Кетиара? Её не будет, ровным голосом проговорил полуэльф. Мы наоборот думали, что ты нам что-нибудь расскажешь о ней. Ну вы, рыцарь нахмурился. Мы с ней действительно поехали вместе на север, но расстались вскоре после того, как пересекли узкие проливы и оказались в старой Савамнии. Она сказала мне, что решила наведаться родственников отца. После этого я с ней не встречался. Что ж, на нет и сюда нет, вздохнул Танис. Твои-то родственники как штурм. Не разыскал ты отца? Штурм начал рассказывать, но Танис лишь вполуха слушал его повесть о путешествии в родную Саламнию. Тани смог думать только о Китиаре. С ней одной он хотел с видеться больше, чем с кем-либо из друзей. Все 5 лет пытался он изгнать из своего сердца её тёмные глаза и лукавую улыбку, но с каждым днём его тянуло к ней только сильнее. Лоительница была столь равна и наровиста и сумасбродна, то есть сочетала в себе все качества, которых у Танисы не было и в помине. К тому же она была человеком, а любовь между человеком и эльфом неизменно приводила к трагедии. И тем не менее, выбросить из души Китиару для Танисы было непроще, чем вычленить из своей крови её человеческую половину. С трудом оторвавшись от воспоминаний, он стал слушать, что говорил Стурм. Только слухи. Одни утверждают, будто мой отец жив, другие, что он умер. Стурм помрачнел. Но где он и что с ним, не знает никто. А твоё наследство, спросил Карамон. Грустная улыбка смягчила гордые черты Стурма. Я найду его, ответил он просто. Это мои доспехи и меч. Танис посмотрел вниз и увидел при нём великолепный, хотя и несколько старомодный двуручный меч. Карамон привстал, заглядывая через стол. Отлично, похвалил он. Теперь таких уже не делают. Я сломал меч в поединке с людоедом. Я разжеле задел с мастерией новый клинок. Но кто бы знал, сколько мне пришлось за него выложить. Значит, теперь ты настоящий рыцарь? Стурм перестал улыбаться и, не отвечая на вопрос, любовно погладил древнюю рукоять. Согласно легенде, этот меч сломается только в том случае, если сломаюсь я сам, сказал он. Это всё, что осталось от моего отеческого. И тут встрял таск, который и не думал слушать его. "Кто они такие?" громким шёпотом спросил Кендер. Танис вскинул глаза. Двое варваров как раз проходили мимо их столика, пробираясь в укромный уголок у огня, где были свободные стулья. Мужчина был, пожалуй, самым высоким из всех, кого Танис когда-либо видел. Карамон, в котором было 6 футов, пришёл сбоку ему по плечо. Вот только Карамон превосходил его в обхвате груди и самый меньше вдвое, а руки у богатыря были толще его в все три раза. При всём своём росте незнакомец был ужасающе худ, и это бросалось в глаза, даже несмотря на меховую одежду. Он был темнокош, но казался бледным. Не дать не взять болел или перенёс немыслимые мучения. Его спутница, та, который клянился с Турм, была до того плотно закутана в меховой плащ с капюшоном, что не трудно было сказать что-либо определённое: ни она, ни мужчина даже не посмотрели на Стурма, проходя мимо него. У женщины был в руках посох, украшенный на варварский лад перьями. Её спутник нёс изрядно потёртый заплечный мешок. Они уселись и, не снимая тёплых плащей, завели негромкий разговор. Я встретил их на дороге за городом, сказал Стурм: Они еле шли. Женщина совсем выбилась из сил, да и мужчина выглядел не намного лучше. Вот я и привёл их сюда, пообещав, что здесь они найдут пищу и кров на ночь. Это очень гордые люди. Они, я думаю, не приняли бы моей помощи, не будь они оба измучены до предела. К тому же они заблудились, и Стурм понизил голос: "По дорогам нынче бродит такое, с чем лучше не встречаться в тьме". "Кажется, мы уже видели тех, о ком ты говоришь", мрачно заметил Танис. "Они требовали с нас какой-то жезл". И он рассказал друзьям о встрече с младшим командиром Таедом. Стурм су улыбкой выслушал описание битвы, но затем покачал головой. Стражник-искатель тоже спрашивал меня насчёт жезла, сказал он. Там снаружи голубой хрустальный, верно? коромонкий внул и накрыл ладонью тонкую руку брата. Один из этих паршивых стражников остановил и нас, сказал воин. Можете вообразить, они намылились конфисковать Рейстов посох, как они там выразились, для дальнейшего изучения. Я показал им свой меч, и они тут же передумали. Раислен высвободил руку и презрительно скривил губы. Танис спросил его: "Что было бы, если бы они всё-таки отняли посох?" Золотые глаза мага блеснули из-под капюшона.